Глава 4. Добравшись до своих покоев в чудовом монастыре, архипастре московский в Сея руси Макарий первым делом склонил слух к словам своего комнатного боярина, еще и днем отправленного до царевича Дмитрия Иоанновича, потом слегка развел в стороны руки и ненадолго замер, помогая служкам снять с себя подризник и гамматы. Отослав затем их всех прочь мягким движением руки, седовласый старец вздохнул и, чуть сгорбившись, ощущая на плечах всю тярость своих без малого восьми десятков лет. Привычно ныла спина и колени после долгой службы, чуть покалывало в висках. И еще один долгий день, не ему Господом, подходил к концу. А мы в прохладной водой лицо и руки, Макарий утерся небольшим рушняком, С затейливым узором по краям. Чуть задержал его в руках, припоминая ту, кто самолично вышел эту красоту, то есть покойную царствие небесное, царицу Анастасию. а Затем мысли перескочили на ее детей, перебрали их и окончательно остановились на первенце и наследнике престола. Медленно присев на лавку рядом с треугольным столом, в несколько слоев завальных свитками, митрополит, парень, движений, Рассчитал место для собственного локтя, опер на него голову и призадумался. Успехи девятилетнего отрока в учении. Странные успехи. Очень странные. Наставники мальчика не устают поражаться его способностям к цифире, а кое-кто из них и вовсе утверждает, что Дмитрий дольше записывает готовый ответ на листе бумаги, чем, собственно, слагает числа, или же умножает их. И ведь неизменно правильные ответы. Читает тоже вне всяких похвал, не всякий опытный диаг за ним угонится. Слово Божие учится хорошо, хоть и без особого усердия, зато в храмы ходит с явным удовольствием. Несколько даже раз видели, как улыбается. А вот с изучением языков не все так хорошо, как хотелось бы, потому как царевич изрядный молчун, и боярин Канышев им тоже не вполне доволен. Говорит, что тот, пока болел, Совсем разучился саблику в руках держать. Даже Иван, средний брат, с ней лучше управляется, а ведь младше наследника на два года. Ну да то и ладно, как-никак будущему государю. Сабля, да языки чужеземные, не самое главное. У мудрого в делах правления царя и толмачи следующие всегда найдутся, и его опытны. А у желающих до да умеющих саблями помахать на Руси завсегда в достатке с такими соседями, как Литва, шведы да Крымское ханство, поневоле и научишься, и захочешь. Владыка. Еще один комнатный боярин тихонько вошел, подождав, пока его заметят. Не дождался и почтительным голосом обозначил свое существование. После властного жеста передал из рук в руки небольшой свиток, послание из Кирилла Белозерского монастыря. Еще раз поклонился и вышел. Пергамент, ненадолго задержавшись в иссохшей от времени и церковных постов руке, выпал и присоединился к другим свиткам на столе. С делами до да посланиями он будет разбираться завтра, тем паче, что если бы было что-то срочное, ему бы и так сказали. Тем временем мысли с наследника повернули на самого государя Иоанна Васильевича. Давно ли он, вся его избранная рада, собирались в царских палатах за неспешным разговором да думами, как лучше обустроить Русь. А теперь иные вопали, а иных и вовсе нет. Любимец государя, большой умница, окольничий Адашев Алексей, уехал в добровольную ссылку в Ливонию, третьим воеводой Большого полка. Через полгода, переведен в Юрьев, тут же взят под стражу, а спустя каких-то два месяца тихо умер в темнице от горячки. Кои, кто говорит, отравлен недругами. Ближник царя, священник Благовещенского собора Сильвестр сослан навечно в Соловецкую обитель, князь Курлятиев, отправленный воеводы в Смоленск. И поговаривают, что он вот-вот получит полную отставку. Князья Воротынский, Серебряный, Горбатый, Шереметевы, вроде бы и при дворе, но прежнего доверия, а вместе с ним и влияния на дела государственные более не имеют. Часть доверенных баеров уехала с посольствами. Дьяк Иван Висковатов в Литву насчёт ливонских дел, а бояре Вакширин и Микенин отбыли сватать дочку у князя Валии Кабарды, Тимрюка и Даровича. И кто остался при великом князе, он митрополит Макарий да князь Курбский. Вот и все. Служка, двигаясь неслышимой тенью, Принес и поставил простой деревянный кубок с горячим медовым сбитнем. А хозяин митрополитчих покоев, даже его не заметив, сокрушенно вздохнул и покачал седой головой. Что-то будет дальше. Нрав великого государя переменился. От прежней мягкости, почитай, ничего не осталось. Жестокосерд, скрытен, на ближних своих глядит так, будто в чем-то подозревает. ох ох Как-то оно сложится дальше. Впрочем, как бы ни переменился Иоанн Васильевич, одно у него осталось по-прежнему. Даже более того, как начинает вести речь о детях своих, так и явно умиротворяется, а если касается первенца, так и вовсе светлеет лейком. Радует его наследник, радует, смышленностью своей, даровитостью, разумением, а особенно тем, как держит себя. Будто и не девять лет ему, а все пятнадцать. Истинная царская кровь. Макарий огладил бороду и внезапно вспомнил то, что видел сам. Седьмиться две назад, на утренней в Успянском храме, дядя-наследника, боярин Никита Романович, положил племяннику руку на плечо, вернее, попытался положить, так как ее тут же резко сбросили, и окольничий Захарин Юрьев повторять свое начинание не рискнул потому как не в том уже возрасте царевич Дмитрий, чтобы ему прилюдно обиды чинить. Хм, правду, значит, ему поведали. Не терпит мальчик чужих прикосновений, только от батюшки, братьев до личной служанки. Нелюдим на сверстников внимания не обращает. Занятно. и Еще людишки поговаривают, что временами у него очень тяжелый взгляд становится, особенно когда он чем-то раздражен и веет чем таким нехорошим. Собственно, именно это и послужило одной из причин сегодняшнего приглашения наследника на небольшую беседу. А второй причиной была необходимость совета государю. Вчера он, радостный и одновременно слегка озадаченный, поведал Макарию о просьбе своего первенца, который очень настойчиво пожелал научиться лекарскому делу, видя в наставниках личного царского вручевателя Арнольда Линзея. Хм. не только личного, но и вообще единственного на данный момент, потому как врачеватель Ральф Стендиш второй месяц не встает с ложа и по всему вряд ли вообще когда то встанет, медленно угасая от грудного кашля. Что же он за врачеватель такой, что самого себе вылечить не в состоянии? Фу. А, -а, -а. о чём это он? Ах, да. Попросил его господарь о совете. Стоит ли дозволить сыну подобную блажь, и приличествует ли наследнику православного царя вообще заниматься подобными науками? Владыка! Кивнув комнатному боярину, Макарий почти сразу ласково улыбнулся. Приветствую царевича Дмитрия. Проходи, отрок, садись вот здесь, поближе, дай на тебя посмотреть. Вырос как окреп, совсем скоро взрослым станешь мальчик в ответ на приглашение со всем вежеством еще раз поклонился уселся и принял предложенный ему сбитьень чуть чуть отпил устроил кубок в переплетении кистей кое опустил на колени и вопросительно уставился на хозяина вопросительно и очень выразительно что же улыбнулся про себя митрополит слухи определенно не врали батюшка твой великий государь иван васильевич Поведал мне о твоей просьбешке, малый. Скажи, отрок, для чего ты хочешь познать лекарское дело? Чтобы исцелять болезни. Перед мысленным взором церковного иерарха промелькнуло видение толп нищих и убогих, заполняющих Кремль. У кого же? Своей семьи. И только лишь. И еще один выразительный кивок. И видение нищих и коллег бесследно растворилось. Остался лишь мальчик, мать которого умерла от неизлечимой болезни, и его детское желание защитить братьев и сестру от подобной участи. Хм, отрадно. Глядя на то, как мальчик опять пригубил подостывший сбитень, митрополит начал склоняться к тому, что врачевательское учение можно и разрешить. С некоторыми ограничениями, конечно, но все же, все же. Что ж благословляю тебя на сей труд а ведь у меня для тебя и подарок есть мне сказали что ты книги любишь подай-ка вон тот сверток а лучше сам его и разверни освобождаясь от плена посконой тряпицы на свет показалась небольшая но изрядно толстая книга в невыразительно-коричневой кожаной обложке без каких-либо надписей и украшений юные руки аккуратно огладили заметно засальные уголки перепплета подцепили и перевернули первую страницу. Книга-глаголемая «Ветроград» прохладный, избранная от многих мудрецов различных врачевских вещах ко здравию человекам предстоящих. Отметив на удивление звонкий голос царственного молчана, Макарий негромко пояснил. Книгу сию собственной рукой написал Николай Любчанин, лечец деда твоего, государя Василия Иоанновича. В году 7042-м от сотворения мира. За три года до своей смерти. И через год после смерти деда моего. Хм. Разговор определенно начинал приносить удовольствие. Как-то резко вспомнились слова духовника царевича Агапия. Про то, что подопечный частенько ставит его в затруднительное положение своими вопросами. Острый ум в столь малом возрасте – это очень хорошо все верно быть может ты хочешь спросить меня о чем то еще согласный кивок тут же предварил первый вопрос отчи ты знал бабку мою госдарню елену васильевну какая она была «Хм, царственная сильная если ты понимаешь о чем я отрок умная и весьма прозорливая вспомнив дела дни минувших макари немного расслабился Отпил сбитня и настроился на благодушный лад. «Отче, а ты не знаешь, кто именно из ближних бояр ее отравил?»